Глава 7 «Выходи, проклятие некроманта! Тогда твоя никчемная жизнь послужит благому и благородному делу!» В оконный проем над моей головой влетело три намагиченных арбалетных болта, которые вошли в каменную кладку, словно в сырую землю. Хлопок, и в стене появились две сквозные дыры размером со спелый арбуз, а каменная пыль стекла на пол, как волна песка. Еще один повод не подставляться под выстрелы. «Именем ордена приказываем тебе сдаться и не нарушать покой живых!» Из стены в полуметре от моей головы вынырнул наконечник арбалетной стрелы, после чего я едва не поймал парочку болтов в голову, так как стена начала быстро осыпаться. Пришлось быстро отползать куда подальше. «Тебе все равно не уйти!» проклятье А ведь все начиналось просто отлично. Вышел из хрустального этажа, покормил каркарача Сбежал от любителей острых предметов и дал пенкомагу, который решил поразить меня, прочтя самое длинное в его запасе заклинание. И тут эти сорок человек из профессионалов стояли на выходе из арки полуразрушенного замка. Все с арбалетами и амулетами против нежити и прочей нечисти. Если бы не чемоданчик с его отражающей способностью покрытия, остались бы от меня только дымящиеся сапоги. И вот теперь мы с ними играем в прятки. Кто нашел, получит в глаз, кто поймал, получит в ухо. Охотники Ордена тоже люди со своей гордостью. И то, что какой-то ходячий скелет портит им многовековую репутацию – Словно бельмо на глазу. «Хэй-я!» В оконный проем с заряженным арбалетом в руках залетает очередной гимнаст, после чего ловит лобом каменный обломок и падает, словно мешок с песком. Я еле успел пригнуться от тренкнувшей над моей черепушкой арбалетной стрелы. «А что б вас?» Подполз к телу, обыскал, изъял все уже ненужные ему магические амулеты и пополз дальше. Амулет в моей обтянутой черной кожаной перчаткой руки хрустнул, и нанесенные на черную кожу удерживающей энергию руны вспыхнули белым огнем. Огненная волна прокатилась мимо, огибая меня и прозрачный кокон магической защиты. Перчатка осыпалась пылью вместе с разломанным амулетом. «Варварство! Но что поделаешь? Жить-то хочется!» Любитель выпрыгивать из-за угла получил коленом в пах, и я завладел арбалетом. Вещица тут же хрустнула в моих руках и рассыпалась древесной трухой, а натянутая тетива едва не рассекла меня пополам. Благо одежда сшита из крепкой кожи. Ну что мне с вами делать? Надоело. Как же мне все это надоело. Учитель, когда вы посылали меня по обмену в этот глупый и несовершенный мир для повышения квалификации и написания диссертационной работы, знали ли вы, чем все это может обернуться? я достал один из четырех оставшихся амулетов против нежити и, сломав, произнес формулу заклинания. «Знаете, мне это надоело. У вас ровно десять минут, чтобы покинуть этаж. В противном случае я спущусь вниз на первый уровень, после чего огнем и кровью пройдусь по этому пока еще юному и глупому миру, и каждого члена вашего ордена будет ждать только смерть. Я клянусь!» Мой голос, многократно усиленный заклинанием, гремел эхом, отражаясь от полуразрушенных стен. «Я сотру с лица веера миров даже упоминания о вашем ордене, и пусть силы света, тьмы и радужной призмы...» станут свидетелями моих слов, и я не успокоюсь, пока будете живы вы и ваши потомки». Сначала все вокруг заполонила непроглядная тьма, и даже звуки мира исчезли, сменившись ослепительно яркой вспышкой света, после чего в пролом словно заглянула радуга цветового спектра пробежавшись всеми оттенками мира по стенам. Когда я спокойно вышел наружу, вокруг уже никого не было, ни единой живой души. Магическое действие такого уровня нельзя пропустить или не ощутить. Казалось, застонала сама земля и воздух. В мою сторону от дальнего края стены шла белая рябь, неторопливо поглощавшая все на своем пути. Вот и ответ. Меня поняли, мне поверили и решили уничтожить вместе со всеми, кто был на этом уровне. «Хорошо, я принимаю ваш ответ, господа орденцы». Я достал все награбленные амулеты и камешки, оставив только пояс, который за это время должен был хоть какой-то лимит магической энергии восстановить, после чего стал плести заклинание прокола. Это единственное, что может сейчас меня спасти. От белой ряби нет щитов, защиты или убежищ. Я не удивлюсь, если этот уровень, полностью перестанет существовать». Я закончил плести это заклинание, когда до стены оставалось ровно три метра. Изначально это заклинание составлялось, чтобы прокалывать само мироздание, проникая в иные миры, но в момент его разработки подошли немного не с той стороны, и когда оно срабатывало, то создавала тоннель не сквозь пространство, а только сквозь материю. И сейчас я пробивал себе путь вниз. На уровень или два, не знаю, насколько хватит энергии. Почему я не использовал его сразу? Объем затрачиваемой энергии и мое нынешнее тело были сдерживающими факторами. «Заклинание весьма сложное, и одна ошибка может стоить жизни мне или окружающим. Я успел активировать его буквально на расстоянии вытянутой руки от стены». Пятисотый уровень выглядел словно съезд циркачей со всей страны на одном крестьянском поле, когда крестьяне еще не успели убрать урожай. Вся нежить, что обитала на уровне, была выкошена под ноль и нескоро сможет восстановиться в первоначальном виде. Оглядевшись вокруг, Сатин сильно пожалела, что выбрала пятисотый уровень. «И как с этими дармоедами я смогу восполнить свои магические резервы? Да тут народу столько, что штурм высосут досуха, даже не дав ему разгуляться на всю катушку!» «Сестрёнка!» Сатин вздрогнула и обернулась как раз вовремя для того, чтобы быть сбитой на спину рыжеволосой бестией, имеющей наглость называться сводной сестрой. «Э, жени! Допусти да ты меня! Люди смотрят!» Девушка принялась отряхивать одежду от налипшей водяной мороси и листьев. «Какими судьбами, сестренка? Я слышала, что ты пытаешься сжечь последние двадцать уровней башни!» Эжени огненный шторм громко выругалась под неодобрительный взгляд сатины пары стоящих неподалеку старателей. «Что, уставились проблемы?» Все тут же потеряли интерес к девушкам, а в вспыльчивом характере Эжени ходили легенды. «Прости, нервы!» – столкнулась с проклятием некроманта на... «Черт знает, к какому уровню после чего!» Девушка слегка покраснела и отвела взгляд. «Не хочешь, не рассказывай. Здесь-то ты какими судьбами? ты Твоя же магия от огня, и восполнить свои запасы ты сможешь довольно легко. Или я ошибаюсь?» «Это тварь!» — девушка сделала глубокий вдох. «Это... это... поставил на меня печать ограничения магии!» Последние слова Сатин едва расслышала, так как девушка прояснесла их с потемневшим от злости лицом. Ее трясло, а на глаза навернулись слезы. «Эй, эй, ты чего? Ну-ка, пойдем!» Сатин подхватила свотную сестру под локоть и потащила в сторону, подальше от людей и нелюдей. Достав из кармашка в лифе на груди серебряную фляжку, она в одно движение сорвала колпачок, и насильно заставила Эжини сделать несколько глотков. Девушка закашлялась, едва не выбив из рук сатин фляжку. Эд, Эд! Успокоилась. Да, это оно самое. Только не поднимай крика, прошу тебя, рассказывай и по-быстрому. На нас уже смотрят любители чужих тайн. Женя быстро привела себя в порядок, успев вкратце пересказать обо всех своих злоключениях, которые начались с ней после того, как она столкнулась с проклятием некроманта. «А ты сама как? Я слышала, что ты прошла башню до самого верха?» Сатин кивнула и похвасталась слегка светящейся в дневном свете татуировкой уробороса, после чего вновь закатала рукав, пряча змейку от чужих глаз. «Значит, тебе удалось?» Сатин снова кивнула «Значит, нам с Гвент тоже есть шансы дойти». Старшая сестра, пожав плечами, ответила. «Если бы не проклятие некроманта, боюсь, я бы не дошла и присоединилась к вечно марширующим трижды девятого уровня. Так что судить не берусь. Прости, сестренка. Что...» Соглушающим треском в небе потолке появилось сквозное отверстие, сквозь которое словно огромное долото спускалась вниз длинная черная спираль и грянул магический шторм из источника. Уровень, на котором я оказался, чем-то напоминал хрустальный со светящимися деревьями и водой. Однако всё вокруг заполняли огромные руины некогда сверкающего города, а ныне огрызки зданий и строений, от которых в разные стороны бились сильные энергетические разряды. Вдоль дороги то здесь, то там попадались обугленные до черноты скелеты людей. Но не это приковывало к себе взгляд. В самом центре уровня, без каких-либо видимых креплений, медленно вращался по часовой стрелке циклопический куб угольно-черного цвета, из углов которого били ослепительно белые молнии. Такого огромного источника чистой магической энергии я не то что не видел, но и не слышал ни о чем подобном. Если удастся добраться до источника... «Вон он! внезапный мужской крик заставил меня подскочить на месте и рвануть вперед по дороге заваленной обугленными телами позади меня во весь опорнеслись искатели приключений размахивая всевозможными средствами лишения разумных и неразумных существ жизни и естественного существования над головой словно светофор пролетели различные магические шары Заморозив, расплавив и взорвав небольшое строение на повороте дороги впереди меня. «А что б вас?» Развернувшись на бегу, я закатал рукав и показал преследователям руку по локоть, после чего припустил его во дворы, петляя и путая след. Дальше стало куда веселее. Поворот, еще поворот, перепрыгнуть через обломок стены – Пнуть в пах зазевавшемуся искателю приключений, отпрыгнуть в сторону отогненной волны, раскалившей полупрозрачную стену, дадив глаз прыткому колдуну, размахивающему кривым посохом, пнуть пяткой в бубен зазевавшемуся шаману и отобрать колчан со стрелами у прыткой лучницы». Девица оказалась настырной и, с угрозами размахивая луком, неслась следом, суля мне все мыслимые и немыслимые кары. Плавали, знаем. На очередном повороте не удержала равновесие и упала в какую-то яму. Судя по испуганному человеческому вою и отборной ругани, ждали отнюдь не ее» перепрыгнуть через завал, пробежать по трём пустым головам, стоявшим в переулке как по живому мостику, дать ухо любителю стрельбы и засады, такой костюм испортил, снова пнуть в бубен настырному шаману, пробегая мимо перепалки трёхмечниковой вздорной девицы с эльфийским луком, хлопнуть её по заднице, перемахнуть через невысокий забор и поставить на место, где я приземлился, проржавевшая дырявая корыта. Звук чего-то вопля и металлический звон, словно бальзам на душу. Начало положено. Охотники на мою скромную персону уже готовы поубивать друг друга. Подставить подножку С воплем дважды питый шаман с бубном кубарем катится по переулку и, словно шар для боулинга, сбивает троих мечников, выбежавших на крики из-за поворота. ПОПАЛСЯ! С воплем с полуразрушенной крыши спрыгнул какой-то худощавый тип в черных лохмотьях. Аккурат золотым местом на тубус за моей спиной, после чего мы вместе повалились на землю. Бедолага катался по земле и выл, зажимая причинное место, а я тем временем быстро по-пластунски уползал за угол, полуразрушенного дома с уцелевшей стеной из серого камня. Следующего мага угостил ударом с левой в правый глаз и головой по лбу. Подхватив его посох и крутанув полукруг, припечатал на верше об голову его под мастерью, с рук которого уже начали сыпаться магические искры незавершенного заклинания. Голова выдержала, посох нет. Обломки я бросил уже надоевшего до зубовного скрежета шамана. Полыхнула красноватая вспышка, и шамана заволокло дымом. Тут со стены спрыгивает бывшая лучница, размахивая будто тростинкой огромным трофейным двуручным мечом. «Да сколько вас тут, черти полосатые!» Поднырнув под меч, я мимоходом сорвал с ее штанов ремень и понесся дальше. «Хорошая пряжка, тяжелая!» В спину мне летели изысканные оскорбления девушки, с которой без ремня сползали мужские охотничьи штаны. Выронив дуручник, она пыталась хоть как-то привести одежду в порядок. <реклама> Любитель тяжелых топоров, получив тяжелой бронзовой бляшкой на ремне, только крякнул, и, сведя глаза в кучку, рухнул на спину, выронив свой тяжеленный топор. Во избежание пришлось топор выкинуть. Пускай поищет, когда очнется. Топор улетел по дуге за невысокий каменный забор, откуда послышался отборный портовый десятиэтажный мат, после чего топор полетел обратным курсом, еле успел пригнуться, пропуская его над собой. «Смотрю назад», Девица, наконец сумевшая лямками укрепить непослушные штаны на поясе, вжалась в стену и в ужасе взирала на огромный двуручный боевой топор, воткнувшийся над ее головой на расстоянии какой-то ширинной ладони. Закатив глаза, барышня хлопнулась в обморок отскочил в сторону, я пропустил ледяную стрелу мимо себя, после чего кубарем запрыгнул за каменный столбик и спешно стал искать пути отступления. Внезапно раздалось воронье карканье, и мимо моего временного укрытия пробежал какой-то юнец, схватившись за голову и отбиваясь от каркающего ворона который вцепившись лапами в его косматые патлы бил крыльями его по лицу и стучал клювом по лбу даже в этой сумасшедшей спешке я успел отметить что звук раздамался как из пустого медного чайника каркарыч блин только выберемся бочку гласно с котобой не выкуплю пускай лопа от души За поворотом столкнулся с какой-то девицей в красной чешуйчатой одежде с длинным магическим посохом в руках. Я отлетел в одну сторону, девица в другую, видимо, когда-то там было озеро. Теперь полувысохшее болото. Моя одежда пфучкий Прежде чем она успела стереть с лица Тину и меня разглядеть, я, схватив чемоданчик обеими руками, оглушил девицу и припустил в сторону магического источника, что есть мочи. Только не это! Только не опять! Как будто сглазил кто на вспыльчивых девиц. Показавшийся знакомым голос только подстегивал меня к корейшему бегству».